На экране шло шоу вроде магазина на диване. И обитателю офиса понадобилось время, чтобы оторваться от телевизора и обнаружить наше присутствие. С экрана агитировали покупать нарезанные овощи, что избавляло от возни с кухонным комбайном. — Вы менеджер? — спросил Рэйчел. — Я думал, так понятно. — Или нет, начальник? — Тертый калач, — решил я. На вид ему лет шестьдесят. Поверх белой футболки надета зеленая полувоенная форма. На груди дыра, прожженная чем-то, из которой выбивались седые волосы. Картину завершали облысевшая голова и красное лицо сильно пьющего человека. Менеджер оказался единственным белым, встреченным нами на этой помойке. Агент поправил его Рэйчел, показав жетон с внутренней стороны своего бумажника. ФБР, зачем федералам интересоваться небольшой аварией? Кстати, я много читаю. Я знаю, что ваши люди называют друг друга Джи, и мне это нравится. Рэйчел посмотрела на меня, потом на Томпсона и снова на разговорчивого менеджера. Я почувствовал некоторое беспокойство. «Как вы догадались насчет небольшой аварии?» — спросила она. «Я видел вас снаружи». Глаза у меня на месте. Вы рассматривали битое стекло. Это я смел его в кучу. Машины и чистящие улицы проходят здесь в лучшем случае раз в месяц. Это летом, когда мусора хватает. Я не об этом. Я спрашиваю, откуда вам известно о разграблении автомобиля. Отсюда. Я спал в своем офисе и услышал звук разбитого окна. Потом я видел, что они возятся внутри машины. «Когда это произошло?» к -ка сообразить. Кажется, в прошлый четверг. Я ждал, что тот парень сообщит в полицию и никак не думал, что по этому поводу придут СФБР, а что эти двое тоже СФБР. Не имеет значения, мистер. Как ваше имя, кстати?» «Эткинс». «Хорошо, мистер Эткинс». «Известно ли вам, чьи автомобили ограбили?» «Нет, я его не видел, только услышал звук разбитого стекла и заметил». Тех пацанов. А номер машины? Без понятия. Вы сообщили в полицию? Нет у меня телефона. Нет. Я мог дойти до площадки номер три, где есть телефон. Но была почти полночь. И потом полиция не приедет по такому пустяковому поводу. По крайней мере, в этом районе. Здесь им хватает работы и так. Словом, вы не видели... Хозяина машины и он не показывался в вашем офисе, чтобы узнать, кто покусился на его собственность. Совершенно точно. А что, детишки, которые сделали это? спросил Томпсон, прервав Рейчел на полуслове. Вам они знакомы, мистер Эдкинс? Эдкинс. Через Д, а не через Та, мистер Джи!» Эдкинс рассмеялся над собственным каламбуром. Конечно, мистер Эдкинс исправился Томпсон. Так что? То, что, знаете, кто эти грабители? Нет, мне они неизвестны. Он снова посмотрел в телевизор. Там рекламировали перчатки с короткой резиновой щетиной для ухода за домашними животными. Думают, я не знаю, для чего это нужно, сказал Эткинс, сделав рукой непристойное движение. Вот для чего это покупают. Рэйчел подошла к телевизору и выключила его. Она посмотрела прямо на Эткинса. Тот не протестовал. Мы расследуем убийство офицера полиции. Если вас не затруднит еще минуту внимания. Есть все основания полагать, что разграбленный автомобиль принадлежал подозреваемому. У нас нет намерений преследовать тех, кто совершил ограбление, но желательно с ними поговорить. Вы нам солгали, мистер Эткинс. Я прочитал это в ваших глазах. Подростки вышли со стоянки. Нет, я... Дайте мне закончить. Ясно, почему вы солгали. Мы дадим вам еще один шанс. Вы можете сказать нам правду, или в противном случае мы вернемся с целым отрядом агентов, полицейских. Они пройдут сквозь эту кучу мусора, которую вы называете стоянкой, как настоящая штурмовая рота. Как думаете, найдем ли мы краденые в этих консервных банках? И найдем ли тех, кого разыскивает полиция? Как насчет рабочих нелегалов и нарушений режима безопасности? Я уже видел одно. Провод, проложенный от дверей прямо в сарай. Возможно, у них там кто-то квартирует. Могу предположить, что вы, владелец стоянки, имеете с этого свой процент. А, возможно, только вы. Тогда что скажет ваш работодатель? И что он может сказать, учитывая предстоящее падение дохода из-за депортации жителей или из-за того, что... С них наконец-то вычтут алименты на детей. Что будет с вами, мистер Аткинс? Вы хотите, чтобы я пробила по базе серийный номер этого телевизора? Это мой телевизор. Ей-богу, я купил его честно. А ты сама кто? ФБР. Феговые ядские расследования. Рычил сделал ведь, что не слышала, а Томпсон отвернулся, с трудом удерживаясь от смеха. Ей-богу, честно. Говори, у кого купил. Тебе сказать, у тех самых братьев Тайрал. вот у кого, это они грабанули машину. А если они придут и начнут выбивать из меня мозги, я позову на помощь именно тебя, понятно? По наводке Эткинс мы направились прямо к участку номер 4, считая от главного входа. По паркингу уже разошелся слушок о том, что здесь находятся представители закона. На крылечках и диванах народу значительно прибавилось. Когда мы добрались, наконец, до трейлера номер 14, братья Тайрл ждали нас на улице. Они сидели на старом диване-качалке, располагавшемся под навесом из голубой парусины, прикрепленной к стене большого двойной ширины трейлера. Рядом с дверью трейлера стоял умывальник, также размещенный под защитой навеса. Двое братьев оказались подростками с разным цветом кожи, белым или черным, причем один всего нагадали на два старше другого. Рэйчел заступила за черту тени, отброшенную навесом. Томпсон занял позицию в пяти футах слева. — Ребята, — сказал Рэйчел, — ваша мать дома? — Нет, нет ее, начальник, — ответил старший из братьев. Он лениво посмотрел на второго брата. Тот принялся раскачиваться вместе с диваном, отталкиваясь одной ногой. «Так», — продолжила Рэйчел, — «нам известно, что вы не глупые ребята, а мы не желаем вам неприятностей, и тем более не хотим, чтобы эти неприятности исходили от нас. Мы обещали это мистеру Эткинсу, когда просили сообщить номер вашего трейлера». «Эткинс, козел!» — произнес младший из братьев. Мы пришли, чтобы задать вопрос об автомобиле, стоявшем здесь около ворот на прошлой неделе. Не видели? Нет, мы ничего не видели. рычил, подошла ближе к тому, что постарше, наклонилась и сказала ему на ухо. Давай уж, Калис. Пришел тот самый крайний случай, о котором тебе говорила мама. Вспомни ее слово и подумай головой. Вам не нужны проблемы, ей не нужны проблемы, а мы не хотим здесь задерживаться. Есть только один способ выйти из создавшейся ситуации. Войдя в совещательную комнату управления, Рэйчел принесла с собой настоящий трофей — пакет с вещдоками. Едва она опустила груз на стол Матузака, как вокруг тут же собрался человек пять агентов, подошел ей Бекус, уставившийся на сумку, словно в на ней находилась чаша Грааля. Взглянув на Рэйчел, он выразил свое восхищение. «Грейсон же проверил данные департамента полиции», — сказал он. «Записи о происшествии около паркинга он не обнаружил. Не за тот день, не за неделю. Можно утверждать, что законопослушный гражданин обязательно сообщил бы о взломе собственного автомобиля». Рэйшил согласилась. «Да, можно утверждать». Бэку скивнул Матузаку, взявшему с стола пакет с предполагаемой уликой. «Думаю, ты знаешь, что делать?» Да. Возвращайся и принеси немного удачи. Она нам нужна. В пакете лежала автомагнитола, украденная братьями Тайрел из Форда Мустанга последней модели. То ли белого, то ли желтого цвета. Было темно, а братья не смогли даже вспомнить цвет. Это все, что нам удалось от них добиться. За исключением, наверное, надежды на то, что это реальная зацепка. Рэйчил и Томпсон разговаривали с ребятами по отдельности. Затем поменялись. Тем не менее, магнитола была единственным, что братья смогли выдать. Они сказали, что не видели человека, припарковавшего машину, около въезда на солнечные акры. Еще они сказали, что не взяли в машине ничего, кроме музыки, потому что их наскок был по-партизански быстрым. Они так спешили, что не вскрыли багажник и даже не взглянули на номера, поэтому не знали, был ли автомобиль зарегистрирован в Аризоне. Пока Рэйчел занималась бумажной волокитой, готовя описание автомобиля к рассылке в управлении ФБР, Матузаку удалось пробить серийный номер магнитолы в базе данных отделения по идентификации автомобилей в Вашингтоне округ Колумбии. Затем музыку отдали техникам для проведения собственной экспертизы. Для облегчения задачи Томпсон заранее снял у братьев Тайрел отпечатки пальцев. В лаборатории не смогли найти пригодных для дальнейшей идентификации отпечатков, кроме тех, что оставили оба Тайрла. Зазон номер магнитола кое-что прояснил. Он привел нас к данным на бледно-желтый мустанг 1924 года выпуска, зарегистрированный как собственность Hertz Corporation. Матузак и Мис тут же отправились в Sky Harbor International, чтобы продолжить поиск автомобиля. Настроение агентов, оставшихся в управлении, заметно поднялось. Стараниями Рэйчела не достигли результата. Конечно, никаких гарантий того, что за рулем Мустанга находился поэт, не было. Совпадали лишь время, когда машину припарковали около ворот солнечных акров и период, в который наступила смерть. Косвенным подтверждением служил и факт, что о грабеже, совершенном братьями Тайрелл, не сообщили в полицию. Но все факты вели расследование в одном направлении. Более того, позволяли изучить образ действий поэта, что усиливало позиции группы. Все чувствовали то же, что и я. Поэт казался загадочной фигурой, призраком из мрака. А вот реальная автомагнитола сделала надежду на поимку преступника, выполняясь займой. мы стали ближе к нему и продолжали сближение. Большую часть второй половины дня я не участвовал в работе, просто наблюдая за действиями Рэйчел. Завораживались способности к делу. Восхищала то, как она вытащила на свет магнитолу и как обработала Эткинса и Тайролов. В какой-то момент она заметила взгляд и спросила, что мне нужно. «Ничего. Просто смотрю», — ответил я. «Тебе нравится просто смотреть на меня? Ты хороша, когда занимаешься своим делом». Это всегда интересно. Спасибо, но мне повезло. У меня такое чувство, что тебе все время везет. В этих делах каждый кузнец своего счастья.